Глава одиннадцатая Проснулась от того, что кто-то трясет меня за плечо, и это несмотря на запертую изнутри дверь. «Вставай, Таня!» — открыла глаза, нащупывая пистолет под матрасом. Горел свет. Рядом сидел усмехающийся Чингис, почему-то в камуфляже с голубой ооновской нашивкой. «Неужели я так крепко спала, что не почувствовала, когда он вошел?» Незаметно извлекла Вальтер и одновременно натянула одеяло до подбородка. Вообще-то, прежде чем входить, надо постучать. «К девушкам интереснее входить без стука. Древняя студенческая мудрость!» Расплылся король и сразу посерьезнел. «Одевайся, вам с Артемом надо поменять квартиру». «Что-то случилось?» «Просто разумная предосторожность. Не забудь обновку». Он положил на стул бронежилет, шапочку-маску и вышел. Я вскочила с кровати. В маленьком вестибюльчике в конце коридора уже поджидал хмурый Иван. Сейчас на нем был не костюм от Версаче, а такой же, как у Чингиза, уоновский камуфляж. Через плечо болтался краткоствольный барс. Я невольно отметила, что камуфляж сидит на бритоголовом куда лучше дорогого костюма. «Слушай, Иван, а какое у тебя звание?» Он поднял глаза и буркнул. «А какое это имеет значение?» Я улыбнулась. «Это что, военная тайна?» «Ну, майор». Может, мне показалось, но сегодня в его взгляде было чуть меньше враждебности. Интересно, они следили за мной ночью? Должны были следить. Пару минут спустя появился и Артем в бронежилете. Судя по лицу, оторваться от кровати стоило ему титанических усилий, почти как преодолеть земное тяготение. Набирая первую космическую скорость, физик ковылял по коридору, а Чингис что-то тихо ему втолковывал. Больше мы никого не ждали. Иван ввел код, и часть стены отъехала в сторону. Мы опять оказались в переходном отсеке у стальной двери. На этот раз отсек благоухал ароматом дезодоранта, и поджидавшая нас тележка была отмыта до блеска. Никаких следов вчерашних канализационных похождений. «Красота!» – хмыкнул Артем, хлопая ладонью по стерильному сиденью. «Еще раз полезите через коллектор, сами будете мыть», – Заметил вам. «Неужели майор лично занимался дезинфекцией?» Мы выбрались в туннель и водрузили тележку на рельсы. Натянули шапочки-маски. По-моему, в темном туннеле это было излишним, но спорить я не стала. Поверх шапочек надели ночные глаза. Чингис уселся на место водителя. Рядом Артем. Я с Иваном в кузове. Минут двадцать мы ехали без всяких приключений, пока не уперлись в непроходимый завал. Чингис резко сдал назад, а Иван прыгнул с тележки и залег сбоку, готовый пальнуть на малейший шорох. К счастью, это оказалось излишней предосторожностью. Король чертыхнулся. «Пару дней назад дорога была свободна». «Что делать будем?» — спросил Иван. «Тут остался пустяк, а в объезд больше часа ухлопаем». «Лишний риск», — буркнул Чингис. От станции метро по поверхности около километра, и место тихое, патрулей здесь почти не бывает. Все равно надо связаться с Дьюком, он знает эти кварталы лучше нас. Мы развернули тележку и опять возвратились к станции, которую на полном ходу проскочили минуты три назад. Иван достал мыльницу, перешел в режим голосовой связи и набрал адрес. «Алло, Дюк, мы у ближнего двора». «Дальше дороги нет. Тебя ждем». Ждать приходится минут десять, и Чингис и Иван все это время остаются спокойны. Только во мне с каждой минутой растет чувство безотчетной тревоги. Совершенно бредовое и ничем не обоснованное. Разумом я понимаю, что это полная чепуха, но чувство не угасает. Словно что-то пугающее есть в самой станции. Подземные ароматы кажутся здесь острее и нестерпимее, и тени в дальнем конце перрона чернеют знаками затаившейся опасности. Либо у меня действительно предчувствие, либо все еще выходит боком та дрянь, которую мне кололи. Я облизываю пересохшие губы. Пускай меня посчитают спятившей от наркоты трусливой дурой, но оставаться в бездействии я уже не могу». Под удивленными взглядами спутников карабкаюсь на перрон и прячусь за колонной. Мгновение спустя на лестнице появляются двое. В них нет ничего угрожающего. Они быстро спускаются и идут к краю перрона. Иван шагает навстречу. Чингис и Артем остаются в тележке. «Привет!» Еще издали машет рукой один из незнакомцев. Голос вполне доброжелательный. «Эй!» кричу я. Двое оборачиваются, и с тем из них, который приветствовал Ивана, мы встречаемся взглядами. Я не могу видеть его глаз под такими же, как и у меня ночниками, но я это чувствую. А мгновение спустя я слышу зов и стреляю. Только Дьюк все равно реагирует быстрее. Большая часть его пуль дробит облицовку колонны, за которой я стою». Лишь некоторые угодили в жилет, сбивая меня с ног. В падении я еще два раза стреляю. Проклятье. Похоже, у Дьюка и его напарника тоже бронежилеты. А в моем вальтере кончились патроны. Ни Чингис, ни Иван ничего не успеют. Осознаю это, а потом вижу, как в мою сторону движется нечто вроде стая пузатых шмелей. И лишь всмотревшись, понимаю, что это девятимиллиметровые пули. Откатываюсь в сторону, завороженно наблюдаю, как пули высекают искры из гранитного покрытия перрона. Я прыгаю, продираюсь через вязкий воздух к дьюку, выворачиваю пистолет в его кисти, так, что последние оставшиеся в обойме шмели вонзаются ему в горло и голову. Он еще не умер. Пока шмели делают свою страшную работу, он еще живет. Наверное, меньше доли секунды. Но эта доля растягивается, словно мягкий каучук, и я чувствую его страх и его муку. Я вижу, как свивается в тугую спираль, уходящий в пустоту, столб света. Пульсирует красным и взрывается миллионом гаснущих безжизненных блесток. Я слышу, как высоко, в чужом темном небе, сияющая паутина кричит от боли. Напарник Дьюка медленно поворачивается. Он изумлен». Он не понимает, куда исчезла мишень. Та, что должна сейчас валяться в луже крови рядом с колонной. Он меня еще не видит. И не увидит больше. Крутнувшись на пятки, с разворота бью его ногой и ломаю кадык. Что-то идет не так. Барс в руках Ивана. В кого он целится? Прыгая с перона и аккуратно разжав его пальцы, отнимая у майора автомат. С низким гудением из ствола выползает крохотный язычок пламени. Пули, одна, вторая, неторопливо летят к потолку. Мир вокруг вздрагивает. Тягучая смола мгновений застывает и раскалывается, взрывается выстрелами и голосами. — Ах ты, тварь! — процедил Иван. — Без злости, скорее с холодноватым изумлением. Отступив на пару шагов, я держала его на мушке Барса и чувствовала, что теперь-то у Ивана не осталось сомнений. Малейшая моя оплошность, и он постарается меня прикончить. Только вот я не собиралась давать ему этого шанса. «В тележку! Живо!» «Таня, что ты делаешь?» В руке у Чингиза то но он даже не пытается стрелять. Он видел, что случилось с теми двумя. «Артем, уступи Ивану место!» – приказала я. «Чингиз, за руль!» Возвращаемся на базу. И быстро, очень быстро. Дважды не повторяю. Майор даже не пошевелился. «Не спорь, садись в тележку», — сказал король. Иван сплюнул под ноги и подчинился. Я забралась в кузов рядом с потрясенным и оттого молчаливым Артемом, не опуская барса приказала. «Гони!» Только минут через пятнадцать, когда проклятая станция была далеко позади, я немного расслабилась. Кажется, уйти нам удалось. Черт, мне опять сломали ребро. Хорошо, хоть бронежилет выдержал. Я покосилась на Артема, безучастно смотревшего вперед. Нет, сломанное ребро — это мелочь. Самое трудное — все объяснить. Я ведь и сама так мало понимаю. Артем будто ощутил мой взгляд и повернул голову. Под маской и ночниками трудно разобрать выражение лица. Неужели даже он перестал мне верить? Хочу разрядить повисшее между нами молчание, но не успеваю. В это мгновение мчащаяся на полном ходу тележка резко тормозит на повороте. И я вместе с Артемом вылетаю из кузова. Мое ребро. Автомат я все-таки не выронила. И физик мертвой хваткой вцепился в ствол. Он что, совсем рехнулся? Я же не собираюсь в него стрелять. Иван и Чингис наваливаются сверху, вдавливая меня в бетонный пол. Ну, больно же, идиоты! Да вы что, спятили? Иван с такой силой выворачивает барс из моей руки, что едва не ломает мне запястье. И, завладев оружием, приставляет ствол к моему виску. Палец ложится на спусковой крючок. Как все глупо! Я ведь вас спасла, придурки! Последний момент Чингис бьет локтем по автомату, и очередь уходит в стену. «Да что ты делаешь?» — свирепо кривится майор, оглядываясь на короля. «Спокойнее, спокойнее!» — шепчет Чингис, переводя дыхание. «Эта тварь двоих наших положила голыми руками!» «Надо разобраться! Она опасна, и уже не человек, машина для убийства!» Я всхлипнула. Мне стало по-настоящему обидно. — Сволочь! Сволочь ты неблагодарная! — Машина, говоришь? — пробормотал Чингисов, вздохнул. — Ну вот, довел до слез человека. Он отстранил Ивана и помог мне подняться. Я застонала от боли. — Что такое? — Ребро, пули через броню. Я расплакалась. Пускай это было слабостью, пускай майор думает, что я хочу их разжалобить. Мне было все равно. Оставшуюся часть пути мы с Чингизом ехали в кузове. Иван вел тележку и время от времени косился назад. Необходимость сидеть спиной ко мне не давала ему покоя. Так ему и надо, уроду бритоголовому. Артём тот не оглядывался. А почему то решила, что они враги? спросил Чингис после затянувшегося молчания Я почувствовала это было как с Михалычем Раньше ты не говорила что можешь это чувствовать Сама была неуверена Но «Ну, конечно со злостью буркнул Иван Ты побеседуй побеседуй с ней Чинга она тебе такого расскажет Придурок огрызнулась я «Тебя бы тепленького взяли, ты пикнуть бы не успел». «Не собираюсь с ней спорить», — процедил он. «Это все равно, что спорить с автоответчиком. У нее давно вместо мозгов программа на два гигабайта». «А в твои даже сотни килобайт не влезет». Артем нервно хихикнул. Тут приятный разговор оборвался, потому что мы приехали. Пока лифт поднимал нас в гостиную... Недавняя схватка ярким видением всплывала в памяти. Как там говорил старик? Ты не знаешь даже десятой доли возможностей. Похоже, я начинаю их узнавать. Майор в чем-то прав. Другой на моем месте давно бы был трупом. И я совсем не умею этим управлять. Там на станции все произошло почти помимо моей воли. Неужели я и в самом деле выполняю чужую программу? Когда мы были уже в гостиной, я спросила "Чингис, а почему вы везли нас именно к Дьюку?» И вместо короля со злой усмешкой ответил Иван «Дьюк, спец по психопрограммированию». «Был. Заверстучивал таких зомби, как ты. Наверное, поэтому ты его и убила». «Ясно. Они мне не доверяли. Хотели, чтобы со мной разобрался специалист. Заодно и Артема проверить». Вполне разумно. Жаль, что я все провалила. А провалила ли? Да я ведь их спасла. Спасла всех. Чингис пристально смотрел на меня и молчал, будто ждал моего следующего хода. Но уж нет. В голове у меня больше, чем два гигабайта, и я не боюсь никаких проверок. дюк ведь не единственный, кто разбирается в чужих мозгах?» – спросила я, не отводя взгляда. — Нет, хотя он был лучший. — Я готова пройти все тесты, все, что будет нужно. А пока можете посадить меня под замок. — Ага, и для верности выкинуть ключ, — буркнул Иван. Они переглянулись. Я чувствовала, что майор предпочел бы самое простое радикальное средство. К счастью для меня, Чингизу не нравились слишком очевидные решения. — Пьяный стрелок! Вдруг ни с того ни с сего выговорил король. «Ты что, смеешься?» Поморщился Иван. «Он же не просыхает или в виртуале торчит. Он давно уже в завязке». «Да какой из него врач, без практики?» «Последние три года практика была». Оставшуюся часть дня я была в добровольном одиночестве. Чингис предоставил в мое распоряжение отдельную комнату. По гостиничным меркам целый номер со всеми удобствами. Несколько раз приняла душ. Уже скрипела от чистоты, как тарелка. Но ощущение чего-то чужого, осевшего на коже, будто невидимая слизь, не уходило. Иногда так случается, когда убиваешь человека и чувствуешь его взгляд. Мне принесли обед, и холодильник в комнате оказался полон разнообразной еды. Но сегодня у меня не было аппетита. Выпила водки пополам с помидорным рассолом. Коктейль «Спецназ». Это меня Михалыч научил. И легла на диван с книжками. Занимательное чтиво, которое по моей просьбе доставили вместе с обедом. Я выбрала роман в яркой обложке. Совсем свежий. В начале года вышел. В Питере. Знакомая фамилия автора. Кажется, он с Украины. Так... В чем природа злого рока, тяготеющего над этой страной? Даже интересно. Подряд читать не стала. Просмотрела бегло. Крутой сюжет. Экстремисты, дорвавшись до золота партии, спрятанного в параллельной реальности, задумали черное дело. Взорвать на орбите Земли громадную хронобомбу. В результате человечество может оказаться отброшенным в безрадостные времена развитого социализма. А коварные злодеи, отсидевшись на Луне, планируют вернуться и предотвратить, страшно подумать, крушение СССР. Естественно, прогрессивная интеллигенция в сотрудничестве с храбрыми цароушниками не допустит такого кошмара. И после ожесточенной, описанной на пятистах страницах борьбы, «добро побеждает». В финальной главе лихая натовская космопехота громит на Луне вражеское логово. Американский президент обращается к народам бывшей России с прочувствованной речью. Я отшвырнула книжку. Автор явно далеко пойдет. Не удивлюсь, если в Голливуде начнут снимать фильмы по его романам. А оказывается, даже в подлости можно быть совершенно искренним. Что-то мне совсем разонравилось читать «Фантастику» особенно нашу, ведь этот с Украины он тоже наш, не в Техасе воспитанный. Так же, как и Гусаков и как Фатеев. Как те бывшие ФСБшники, которые теперь в службе охраны Конституции верой и правдой служат новым хозяевам. Не все, конечно, и даже не большинство, но они самые страшные враги. Американцы, наверное, мало что смогли, если бы им не помогали. Михалыч правду говорил. Таких, как он, немного. Совсем не нужны высокие биотехнологии, чтобы управлять Фатеевым или Гусаковым. Для одних надо побольше зеленых долларов, а для других – самый сладкий наркотик, ограниченная только директивами хозяина «Власть над темным народом». Вот этих мне точно не жалко. У Михалыча и Дьюка выбора не было, а у этих был. Я выпила еще полстакана спецназовского коктейля и сунула в видеодвойку диск с японским фильмом. Тоже фантастика. Во всем фильме ни одного живого актера, только смоделированные на компьютере персонажи. Впервые подобное я видела еще в детстве, лет 12 назад, но тогда это было что-то вроде мультика. Сейчас никакой разницы по сравнению с реальными людьми. На Западе уже стонут, что актерство – вымирающая профессия, а Голливудская ассоциация собирается подавать судебные иски. Кажется, насчет нарушения антидемпингового законодательства. Виртуальные актеры работают бесплатно. Герои боевика лазерами отбивались от монстров и очень натурально умирали. А я вдруг подумала, что они умирают на самом деле – Ведь никакой другой реальности за пределами фильма для них не существует. Они не могут смыть грим после съемок и отправиться пить пиво. У них тоже нет выбора. Чтобы окупить расходы создателей, им придется умереть. От этой мысли мне стало совсем тошно, и я выключила Видик. Взяла в руки том прикладной истории Беспалова, неизвестно как, затесавшийся среди легкого чтива, и штудировала его до самого вечера пока не провалилась в спасительное забытье. Мне снилась бескрайняя каменистая равнина. Ни травинки, ни кустика. Искры звезд у самого горизонта, а надо мной в бесконечной вышине холодная сверкающая паутина. Дюк сидел рядом на большом валуне и улыбался, если это можно было так назвать. Не помню, сколько пуль попало ему в голову. С такого расстояния человеческий череп раскалывается, как спелый арбуз. «Это пустяки, Таня, пустяки!» — качал дьюк тем, что осталось от головы. «Я совсем не обижаюсь!» А сверкающая паутина пела в небе протяжно и ласково и звала меня к себе.